Глава девятая. Первые кошачьи правила. Вокруг мышки суетились все. Ранки промыли, обработали, накормили, уложили на самую мягкую в доме подушку и только что хороводы вокруг не водили. — Но ты уж и устроила нам, дорогая, — ворчала Марина Сергеевна. — Глаз теперь с тебя не спущу. Вот прямо слежку тотальную устрою. Мышка только вздохнула и хитренько покосилась на людей. Теперь-то жизнь у неё станет совсем другой. Она теперь не просто кто-то, не пойми кто, а точно, абсолютно и непоколебимо кошка. Кошка это звучит гордо. Она много чего хотела высказать псам-воспитателям, но они так переживали, так расстраивались и так её искали, что мышка просто их пожалела. А вот толстый рыжий кот, который её отбил у мерзкого пятнистого пса, не пожалел. Он откровенно и жёстко высказал, что именно он думает про пару Аболдуев, которые чуть не погубили кошечку. Чем вы думали? Чем? Как можно было внушить ей такую неописуемую глупость? Она же чуть не погибла. Кот элегантно обошёл тот факт, что если бы мышь не убежала, то и не попалась бы на глаза охотничьему биглю. Зато сама мышь, поглядев на опечаленных псов, призналась. — Я сама виновата. Не надо было мне убегать. Меон гневно сверкнул на нее глазами. — Запомни, правило первое. Кошка никогда не признается в том, что она не права. Кошка права всегда. Даже если на голову хозяина падает шкаф, который ты уронила, Это было вовсе не ты, а кто-то другой. Или он сам упал. Понятно? — Хозяин или шкаф? — уточнила мышка. — Шкаф. А потом хозяин. — Оба. Меон и сам был дотошным и ценил это качество в других. — Ну? — Так ты поняла? — Да, кажется. — Кажется ей. Изуродовали идеальное кошачье мышление своим собачьим раболепством. — фыркнул Меон, но, присмотревшись и принюхавшись к Урсу, вдруг резко изменил тему разговора. — Интересненько, интересненько. А ты у нас, случайно, не из породы хранителей? — Да, — кивнул Урс. — А ты про нас знаешь? — Да кто же про вас не знает-то? — с воодушевлением начал Меон и тут же спохватился. — То есть, да, слыхал я что-то такое смутное. — Вопрос-то мне не очень интересен, — небрежно отмахнулся Меун, и, чтобы отвлечь общество от собственной оговорки, быстро перевел тему. — А ты почему убежала, если знала, что нельзя? — Скучно, потому что, — хмуро ответила мышка, — мне ничего нельзя, совсем. — Туда не лазь, фу! Здесь не сиди, фу! На занавесках не виси, нельзя! — Фу! Была в стене норка к соседям. Я пошла на охоту. Колбасу оттуда на охотела и принесла добычу хозяевам. Они взяли и норку заделали. Что ты с колбасой сделала? ахнул Мяун. Как что? Хозяевам принесла, гордо заявила мышка и удивлённо уставилась на кота, который сделал вид, что готов постучать круглой головой о стенку. Ты кто? О, несчастное создание. Ты кошка. Если ты что-то поймала, оно твоё, личное и неприкосновенное. Это второе правило кошек. Даже колбаса с соседей, наивно уточнила мышка. Особенно колбаса. И не важно из какого она источника. Молчите оба, рыкнул кот на Урса и Бека. Заморочите ребёнку голову. А на кошка. Нельзя впихнуть невпихуемое, например, кошечку в шкуру собаки. Этом неуютно будет. Да, неуютно, подтвердила ни о чём таком раньше и не помышлявшая мышка. И вторая нора у меня пропала, жалобно вздохнула она. Какая нора? И где пропала? Мяуну роль наставника нравилась очень. Да и ситуация уникальная, как не посмотришь, Не каждый день встречается призабавнейшая кошечка, которая была бы всерьез уверена, что она собака. Нора в стене, за решеточкой, и там кто-то есть. Ни мышь и ни крыса. Я мыши ловила уже, а крыс видела. Только я туда пролезть не могу. Кусок стены кривой, и вход узкий получается. Вот и вышло, что нора пропала зазря. Урс и Бэк, впервые услыхавши про новую норку, обе насторожились и выдохнули с облегчением, услыхав, что туда пролезть у мышки не вышло. Мрачно переглянулись и только головами покачали. Милая моя, третье кошачье правило: не бегай за дичью, она придёт сама. Главное для кошек терпение. Кот покосился на собак, понизил голос и тихо прошептал что-то мышке на ухо. У той радостно вспыхнули глаза. Идея была интересная, а главное — вполне существимая. «А еще правила есть?» Мышка не поняла, почему так воодушевилась коротенькая и округло-уютная белая бульдожка, а черный хозяйский пес Дик поднял морду так, словно хотел завыть. «Чш-ш-ш!» -чш. «Про правила при бульке громко не спрашивай!» Заговорит всех и каждого, излагая правила бульдогов. Уютно усмехнулся Миюн и, придвинувшись поближе к серму изящному ушку, что-то начал торопливо вещать, излагая кошачьи правила, самые-самые необходимые на первое время. Дико опасливо покосился на разочарованную бульдожку и объяснил гостям собакам: "У неё на всё есть свои бульдожьи правила. Пока их не уточнит, ничего не делает". Зато когда уточнит, спасайся кто может. Бульдушка обиженно глянула на Дика, а Урс вежливо кивнул. Разумно. Он хотел было продолжить, но звонок домофона возвестил о прибытии хозяев, приехавших за ними, и псы, быстро договорившись о месте для дальнейших встреч, отправились к входной двери. Мышка долго обдумывала то, что ей сказал Мяон. Выводы были впечатляющие. Раз я кошка, то все предыдущие нельзя не считаются. Можно всё. Только из дома убегать не буду, так как я не собака, гулять мне не надо. И очень-очень интересно, получится ли у меня сделать так, как советовал Мион. Надо попытаться. Результатом этого решения стали внезапные пропажи печенья и пряников. Склероз у меня, что ли? Растерянно удивлялась Матильда Романовна, осматривая стол. Я точно помню, что в тарелке пряники лежали. Если бы Лёша дома был, можно было бы решить, что он перекусил. Так он в школе. В сыне когда не возьмут без спроса мышка, но кошка пряник не ест. За этими рассуждениями её застала подруга. Что-то случилось? Мариночка, Я, кажется, с ума сошла. Пряники маленькие куда-то делись. Ерунда, конечно, но я всю жизнь хвалилась фотографической памятью. Неужели того? Ничего не того. У меня ванильные сухари пропали. У меня от рождений фотографической памяти не было, но пакет сухарей сам уйти не мог. Интересно, что тому больше понравится? Сухарь или пряник? размышляла мышка, выложив два крошечных пряничка и сухарь перед приоткрытой решёткой. Самана залегла у стены сбоку, слилась с тенью и почти не дышала. В нареж что-то тихо зашуршало. Ближе, ближе, ближе. Ну же. Давай, выходи, бормотала про себя азартная мышка. Третье правило, третье правило. Терпение наше всё. Из вентиляции показался крой носа. Какой-то белосерый лохматый зверь, больше всего напоминавший оживший пышный помпон с детской шапочки, недоверчиво принюхивался к выложенным угощениям. Пахли они утомительно. Удержаться не было никакой возможности, тем более что в последнее время еды было совсем мало, и он оголодал. Изящная, дрожащая розовая лапка потрогала пряник, лежащий справа. Настоящий! Чудной зверь схватил вкусную штучку и начал пихать ее в рот. — Странное оно какое-то. Лохматое, и хвоста нет. Ну, положим, хвост могли отгрызть, но все остальное... — Ни на что она не похожа, — решила мышка. — И что мне делать? Она беззвучно проползла к вентиляции и села, закрыв ход. И пахнет не так, как остальные грызлы, которых я видела. Мыши полевые, дымовые, землеройки, крысы. Этих я по запаху знаю. А это кто? Вдруг укушу, а оно какое-то не такое. Может, тоже как я. Обманули бедолагу? Сказали, что он грызун, а он вовсе даже не то. Она поразмышляла, а потом решила что дешевле уточнить. Эй, ты кто? Мышка увидела, как зверёк нервно вздрогнул и медленно стал поворачиваться к ней. Эй, ты что? Страшная, резко увеличившаяся рожа зверя, которая внезапно стала поперёк его шири, мышку напугала чуть не до икоты. Зверь прижал дрожащие розовые лапы к груди и замер на месте. На мышку воззрелись блестящие тёмные глаза. Розовые ушки, почти скрытые в шерсти, тоже подрагивали. Ты чего? Чего молчишь? Мышка уже не считала идею выманить зверя такой уж хороший. А ну как ещё поширеет? То есть расширится. Станет большой и страшный и как нападёт! Фух! Фух! сказал зверь, закрыл глаза и кинулся на мышку. Ой, ужас! Пискнула мышь и перепрыгнула на соседний шкаф. А зверь начал лезть на ров. Он лез, лез, лез, упирались изо всех сил коротенькие тоже розовые задние лапы, и даже крошечный хвост обнаружился. Но ничего у него не получалось, потому что морда не пролазила. Зверь мирно огляделся в лезорука прищуриваясь, не обнаружил страшную тварь, так его перепугавшую, и начал доставать из защёк сухарь. Это было дело непростое, потому что кроме сухаря там помещались ещё и пряники, и всё это неслыханное богатство немного застряло. Мышка сначала ничего не поняла. Чего это оно делает? И уже почти совсем решила звать на помощь, как вдруг на шкаф с глухим стуком упал сухарик. Зверь подобрал его, покрутил в лапках, потом вынул из-за щёк два пряника, огляделся. Ничего страшного не увидел и, видимо, решив, что ему померящилось с голода, немного погрыз один из пряников и край сухарика. Вдохновившись лакомством, он решительно упихал в похудевший было защёчный мешке сухарик. А потом затеял запихивать туда же пряники, но они решительно не соглашались умещаться. Зверь вздыхал, озирался, хватал пряник, старательно трамбовал его туда, никак не понимая, почему же только что всё влазило, а теперь нет. Мышка успокоилась полностью, когда чудак стал с мордочкой нормальной ширины, и теперь просто наблюдала и веселилась. Спервоначальный планы по охотиться, как этой подобает кошке, она уже пересмотрела. Ну, придушит она его, и дальше-то что? Вряд ли их там много. Запах был одного зверька. И потом опять изводится от любопытства. А что тогда и делать? И тут, как на его припомнился Миун со вторым кошачьим правилом. Ты кошка. Если ты что-то поймала, оно твоё. Личное и неприкосновенное это второе правило кошек. Поймаю, и у меня будет мой личный зверь. Будет меня веселить, и всякие запасы в нём носить удобно, а то опять затылку отобрали. Вот как раз в него спрятать, никто не найдёт, решила мышка и махом перепрыгнув обратно, увидела стремительно нырнувшего в норку зверька, только лапки мелькнули. Пугонула. Расстроилась мышка, но не надолго, потому что чудик опять застрял. Сухарь, как ни крути, поперёк себя вентиляционную трубу не влазил. Мышка полюбовалась на старание зверька, потом, не спеша, протянула лапу, нежно зацепила его за спутаннуюся шерстку на спине и подтянула к себе. Второй лапой небрежно опустила решётку и развернула зверя мордочкой. Не трясись. Выпрянь сухарь и объясни, кто ты такой, строго велела она неведомой зверушке. Зверушка обречённо достала сухарь, бережно положила его около пряников, погладила на прощание лапой и призналась: "Ах, хомяк". "Хомяк?" мышка напроглота память. Не видела она такого зверя раньше. "И откуда ты тут?" "Оттуда", хомяк лаконично махнул лапой в сторону потолка. Меня потеряли, и я ушел жить сам. — А, то есть ты домашний, у людей жил. — У людей? — хомяк засомневался. — У Макса я жил. У него есть ма, а еще па и ба. А людей у него нет. — Понятно все с тобой. — Ты что, маленький? — хомяк призадумался. — Не, я большой, только голодный. Он покосился на сухари, закрыл глаза. Смотреть и нюхать это немыслимо вкусно, не имея возможности его съесть, было очень трудно. Мысли о еде вернули его к собственному бедственному положению. Ты меня съешь? мышка хмыкнула. Она обдумывала появившиеся возможности, и они ей нравились всё больше и больше. Не буду я тебя есть. Я тебя заведу. Куда? перепугался хомяк Никуда о себе Ты будешь моим личным зверем Раз я кошка и имею право не отдавать колбасу то хомяк и вовсе мой личный и неприкосновенный Пошли Мышка хотела взять хомяка в зубы, но он сообразив, что непосредственно сейчас жрать его не собираются, кинулся к пряникам, забил их себе за щеки, потом впихнул туда же сухарь и отважно шагнул к кошке. «Запасливый!» — одобрила мышь и, нежно прихватив своего личного хомяка за загривок, прыгнула со шкафа вниз. «Хозяйственный хомяк! Зверь полезный! Такой любой кошке пригодится!» Рассудила она, быстро приоткрывая дверцу стеного шкафа и втягиваясь туда вместе с хомяком.